Прибывший рыцарь увидел двенадцать мужчин, сидевших вокруг стола, вмурованного одним краем в каменную стену. Артемидор представил Ангерана присутствующим, однако никто из них не соизволил назвать свое имя. «Друг мой, Ангеран», — обратился к нему канцлер, — «мы сразу перейдем к делу. Ситуация нам в общем и целом ясна. Секретный комитет при папе Римском благосклонно отнесся к ходатайству относительно твоего сына, а также к тем усилиям, которые ты, по-видимому, готов предпринять для искупления грехов своего наследника. Святейший Отец отверг твои намерения, да он и не мог их принять, во-первых, потому что он просто не понимает, что такое дух рыцарства, во-вторых, приняв подобную жертву от человека с таким громким именем, как твое, он, если бы об этом вдруг стало известно, мог бы испортить свои отношения с французской знатью. Поэтому он согласился сохранить эту историю по возможности в тайне, однако он требует голову твоего сына просто чтобы подстраховаться. Энгеран стоял неподвижно, как мраморная статуя. И если ты сейчас находишься здесь перед нами, то это потому, что только мы можем заставить его изменить свое мнение. На основании чего? На основании чего? На основании того, что мы, скажем так, являемся теми, кто вершит текущие дела. Это очень важная функция, возникшая исторически, причем, в общем-то, стихийно. Видишь ли, папы не сменяют друг друга в Риме так же легко, как французские короли, у которых на их счастье всегда оказывается под рукой взрослый наследник, способный занять трон. А между смертью одного понтифика и избранием следующего могут пройти месяцы, а то и годы, В течение этого переходного периода необходимо обеспечивать неуклонное проведение в жизнь политики церкви. Этим мы как раз и занимаемся. Мы своего рода папы римские переходного периода. Но Мартин IV жив, здоров и находится при власти. Почему вы вдруг стали оспаривать его суверенитет? Вы что, пойдете против его воли? Артемидор неожиданно бросил на рыцаря суровый взгляд. А потому что мы знаем, каково это... положить крест Туниса к чьим-то ногам. Присутствующие заерзали на стульях и стали перешептываться. «Ты готов пожертвовать многим ради спасения своего сына», продолжал канцлер, «и хотя совершенные им грехи просто ужасны, мы можем понять твои отцовские чувства и твое, так свойственное французам стремление сберечь свою репутацию. Мы готовы быть благосклонными к тебе в обмен на кое-какие небольшие услуги». С твоей стороны, я не очень-то люблю предложения конфиденциального характера, сказал Ангеран, особенно когда они делаются в подвале. Замечательно, мы тоже этого не любим, канцлер едва не прыснул со смеху. Как и все нормальные люди, мы знаем, что правде соответствует яркий свет. Тем не менее, добиться чего-либо в политике можно лишь в обстановке конфиденциальности, а как ты хотел? Люди творят свои дела именно таким образом, и мы тут не в силах что-либо изменить. Почему я должен все это выслушивать? Потому что я канцлер Папы Римского, и потому что из сидящих перед тобой 12 человек кто-то обязательно станет следующим хозяином Рима. Мы твой лучший и твой единственный шанс. Кроме того, наши предложения очень даже дельные. Я слушаю. Все очень просто». «Мы хотим, чтобы ты купил земли». «Купил земли?» «Да, для нас, для церкви. Ты, безусловно, знаешь, что наш христианский образ жизни и церковные обряды значительно изменились за несколько последних поколений. Мы сумели придать христианскую окраску многим традициям, зарожденным еще в языческие времена. Освящение речной водой заменено нами крещением в храме «Водой из Крапильницы». Обряд бракосочетания совершается исключительно в наших церквях, и только мы имеем право расторгать брачные узы. Даже посвящение в рыцаря отныне происходит только с санкцией епископа и не признается действительным, если меч не был освящен церковью. Мертвые тоже находятся под опекой Христа. Кладбище теперь входит в видение церкви. Положен конец языческим похоронным обрядам, сопровождавшимся попойками жертвоприношениями и чего угодием. Отныне лишь богослужения сопровождают душу умерших в мир иной. В общем, как ты видишь, мало-помалу жизнь людей приводится в соответствии с заветами и учением Господа. «Я рад этому», — сказал Энгеран. «Тем не менее, есть еще одна область, в которой нам не удалось сломать старые традиции. Это право на владение землей, особенно во Франции».